Глава 194. Спасительное решение. «Это все или я должен знать еще что-то? Рассказывайте, это приказ!» Слово «лунного» в названии лощины не означает, что имеется в виду ночь. Просто так бывает чаще всего. К тому же проклятый не может двигаться в течение следующих суток и получит множество ограничений из-за смены пола. Ть, юноша прикрыл глаза, а затем посмотрел вперед. Огромный радиус поражения проклятия внушал трепет. Этого можно как-то избежать, ну или спрятаться. На лице Аматылии отразилась борьба, но этого было недостаточно, чтобы преодолеть власть Кристалла. Остальные девушки молчали, ведь ворон общался только с самой старшей из них. После предыдущих расспросов выяснилось, что среди 12 сестер она занимала лидирующую позицию. Чтобы не попасть под воздействие проклятия, нужно выпить зелье «Поцелуй ведьмы». Правда, у нас нет с собой реагентов, так как оно нам ни к чему. Спрятаться можно, вот только очень сложно найти такое место. Перспектива была весьма и весьма. Разбойник не мог подобрать правильного слова, поэтому остановился на «ужасной». Но как бы он ни хотел отсрочить неизбежное, смысла в этом не было. Навык на поясе вряд ли мог помочь ему, тут был лишь искусный иллюзий Единственное, на что ему стоило положиться, так это на навык, используемый в «Братстве тени» — сумеречный шаг. Вот только длительность навыка и скорость ворона в режиме тени оставляли желать лучшего. Приходилось лишь надеяться, что сия кара пройдет мимо него. А лучше бы найти убежище. Собравшись, Уилл двинулся следом за второй. Лощина не пустовала и была заполнена группами мобов. Да и странно бы получилось, если бы такое пространство вдруг оказалось пустым. Видимо, все создано для того, чтобы игроки не успели покинуть область катаклизма вовремя. То место, где сейчас находился разбойник, было расположено выше ущелья, и пространство перед его отрядом простиралось как на ладони. Покрытое трещинами и усыпанное огромными валунами, больше напоминающими миниатюрные скалы, лощина лунного проклятия напоминала засохшее русло глубокого некогда моря. Даже мобы, что здесь обитали, были похожи на обитателей морских глубин, которые из-за катаклизма осушившего моря претерпели изменения, адаптировавшись уже под новые условия жизни. Помимо групп монстров мелькали также одиночки, и, судя по всему, они были гораздо сильнее остальных, прочие держались от них в стороне. Их отряд двигался быстрым шагом и уже успел расправиться с одной кучкой мобов, которых они никак не могли обойти. Иначе нарвались бы на еще большую толпу, а чем больше врагов, тем дольше путь. У Уиллу это было совсем невыгодно. Помимо монстров, здесь также росла разная трава, необходимая для алхимиков. Но Уиллу просто не хотелось распылять силы ведьм, потому что сообщение ясно давало понять, что все может произойти в любой момент. Опыт дамам, сопровождавших его, не шел, так как они не были его пэтами, как и халафир. И ясно было, что все они, находясь во власти древней магии подчинения, не будут развиваться, пока уил их не отпустит. Это произошло, когда их группа смогла преодолеть примерно половину радиуса лунного проклятия. Перед вороном выскочило сообщение с таймером в нижнем правом углу, на котором значилось всего одна минута. «Разбойник тут же выпил зелье». Теперь и без того высокая скорость парня стала просто устрашающей, потому что Уилл несся вперед, плевав на то, что собирает на себя весь агр встреченных по пути мобов, при этом не забыв отдать ведьмам приказ не спешить вслед за ним, а обойти монстров и ждать его впереди. Не было смысла заставлять их бежать, потому что им это проклятие никак не грозило. Его глаза словно прожекторы рыскали по округе в поиске укрытия. Но, словно на зло не было ни одной пещеры или еще чего-то, что могло бы спасти его от довольно необычного и явно непростого дебафа. 0.27 Длинный паровоз из остающих и только что присоединившихся мобов свысока выглядел, как разношерстная гусеница. Ворон рвался вперед, что есть силы, стараясь успеть покинуть радиус и сберегая двойной прыжок и скачок до последних секунд. 0.23 Вся проблема была в том, что он знал лишь примерное расстояние, которое предстояло преодолеть. Будущая область поражения никак не подсвечивалась, поэтому весь его расчет был на завышенную удачу. 0.11 Я даже не сомневался, что все так и произойдет. Черт! Размытая фигура юноши, преодолевая метр за метром и огибая большие валуны, уже давно оторвалась от мобов. И те из них, кто когда-то пытался его преследовать, начали либо бороться друг с другом, либо возвращаться на свои прежние позиции. Но из-за того, что парень не останавливался, новые монстры, не понимающие, что гнаться за нарушителем нет смысла, присоединялись к марафону, больше похожему на спринтерский забег. Ни одного укрытия. Ничего, чем можно было бы воспользоваться и спастись. Именно в такие моменты часть людей начинает паниковать. но ну такие, как Уилл, безостановочно ищут выход, а в голове их щелкает невидимый переключатель, пока в голове не появится внезапная мысль, которая словно поток свежего воздуха в знойный день или струя воды, что орошает засохшую почву разума. Глазами истории. Этот навык, назначение которого, казалось бы, лишь в возможности заглянуть в прошлое, имел одну замечательную особенность. При его активации уил выпадал из этого времени, а значит, по факту, здесь и сейчас его бы просто не стало. А лишь остаточный образ, смахивающий на призрака, если верить словам болтливого Ника. Единственное, ему придется засечь максимальное время действия катаклизма, чтобы, вернувшись в реальность, не попасть под удар и лучше взять с запасом, а то система любит устраивать сюрпризы. 009 Ворон, останавливаясь, активировал навык, но тут же осознал свою ошибку. Он не знал, какое сейчас число, и в очередной раз чертыхнулся, потому как давно планировал выучить их, но постоянно забывал. Но тут же понял, что здесь и сейчас это, по сути, было неважно. Ему нужно лишь исчезнуть с данного промежутка времени. Поэтому, чтобы не было скучно, в течение следующего получаса разбойник решил провести эксперимент и выбрать дату не от отделения мира, а до него». Чтобы сильно не рисковать, парень не знал, в каком году пришел конец Старому Миру, он не собирался выбирать тысячные года, остановившись на третьем столетии. Осень, а по местному дара была единственным временем года, название которого он знал. Поэтому здесь у него не было выбора. Выберите дату, мысленно произнесите год, месяц, день. 274-й год до разделения мира. дара первый месяц, первый день. «Неправильная дата. Чтоб тебя... 004». «Дерьмо!» 362 год по календарю разделенного мира. Дарра первый месяц, первый день». «Подтвердите дату». «Подтверждаю!» Как только выбор был подтвержден, мир померк. Все, как и в прошлый раз. Но из-за того, что была выбрана такая далекая дата, кадры сменялись с непостижимой скоростью. Из-за чего ворону пришлось закрыть глаза, чтобы не сойти с ума. То, что все закончилось, юноша понял лишь по появившимся звукам. Оглядевшись по сторонам, Уилл увидел, что находится в портовом городе. С места его появления были видны невероятных размеров корабли и их развивающиеся темно-зеленые паруса. На них была вышита мужская голова, укрытая тонким диском короны, больше похожим на венок. А на ее заднем фоне три реалистично изображенные полосы, будто ткань была разорвана тремя когтями. Говорят, король наконец-то нашел его. Неподалеку от застывшей невидимой никому фигуры стояло трое прохожих, одетых весьма неплохо. У каждого сбоку висело оружие, и на их дорогих камзолах можно было увидеть символ, изображающий три когтя зверя. Не верю я в это. Почему же? Драконы после разделения мира остались лишь в мифах. Пора бы и вам, и королю, смириться с этим. Мужчина, что столь самоуверенно отверг слова то ли приятеля, то ли просто прохожего, был полон недоверия. «Ну, не знаю. Эти монстры не самые простые. Король искал их долгие тридцать лет, и, судя по количеству и размаху экспедиции, что-то нашел. Вы знаете, куда он собирается плыть?» «Один из гвардейцев короля, мой друг, когда мы с ним выпивали три дня назад, обмолвился, что их путь лежит к мертвому мысу». «Мертвый мыс – такая же байка, как и драконы». Ярый скептик никак не мог принять возможность существования ящеров, поэтому ни на йоту не отступал от своей версии реальности. Уилл, услышав про дракона, подобрался и боялся что-либо пропустить, но даже после того, как эти трое ушли, не всплыло никаких сообщений о том, что им была получена подсказка. Что ж, видимо, и вправду все это выдумка чистой воды. Время шло, и вскоре огромные фрегаты покинули порт, уйдя в неизвестном разбойнику направлении. К моменту их ухода время, засеченное им, как раз закончилось, и парень, глубоко вздохнув, отменил навык. Внимание! Вами получен титул «Избежавший катаклизма». Описание. Вы успешно смогли миновать эффект катаклизма, находясь в области его действия. Плюс 10 секунд ко времени, чтобы покинуть любую зону катаклизма. Вами выучен редкий навык «Непроклятый». Ранг – редкий. Пассивный навык «Ученик». Описание. С небольшой вероятностью позволяет отразить проклятие. Плюс 5% к защите от проклятий плюс 2% к возможности отразить проклятие.